Глава 30. Через три дня после встречи в Коширино груп информация о разоблачении Романа Баринова распространилась по бизнес-сообществу с быстротой лесного пожара. Я сидела в своем кабинете, просматривая утренние сводки, когда позвонил Владимир Сергеевич. «Вероника Александровна, вы видели новости?» В его голосе слышалось плохо скрываемое удовлетворение. «Какие именно?» Региональная корпорация расторгла все договоры с компаниями «Романа». Официальная причина — выявление недостоверной информации о финансовом положении контрагента. Александр Викторович из «Континентальной» тоже отозвал свое предложение о сотрудничестве. Быстро они сориентировались. В нашем деловом мире репутация — это все. А когда выясняется, что человек годами играл роль жертвы, планируя захват чужого бизнеса, Владимир Сергеевич помолчал. «Сегодня утром звонил Петров из мэрии. Сказал, что все договоренности с Романом пересматриваются. Никто не хочет связываться с таким партнером». К обеду картина стала еще более драматичной. Анна Петровна принесла мне распечатки с отраслевых порталов. «Смотрите, что пишут. Скандал в строительной отрасли. Бизнесмен три года играл роль пострадавшего для захвата рынка. Как распознать корпоративного хищника? История Романа Баринова». «Журналисты работают быстро». А что с его текущими проектами? По информации из банка, «Альфастрой» заморозил финансирование всех его объектов, требует дополнительной гарантии и аудит финансовых потоков. А «Инвестгрупп» вообще подала иск о возмещении и ущерба. Оказывается, Роман предоставил им недостоверные сведения о своей кредитной истории. Я откинулась в кресле, обдумывая масштабы происходящего. План сработал лучше, чем я ожидала. В тесных деловых кругах нашего региона подобная информация распространялась мгновенно, и восстановить репутацию после такого удара было практически невозможно. Вечером позвонил Дима. После разоблачения Романа наши отношения стали странно корректными. Мы общались исключительно по деловым вопросам, но без прежней враждебности. «Роман пытается связаться со мной уже третий день», — сообщил он без предисловий. «Предлагает встретиться, обсудить ситуацию. И что ты ему отвечаешь?» «Ничего». Адвокат посоветовал избегать любых контактов, особенно после того, как налоговая объявила о проверке всех его структур. Налоговая заинтересовалась? «Еще как!» Записи разговоров, которые ты предоставила, содержали достаточно деталей для возбуждения дела, плюс несколько пострадавших партнеров подали официальные жалобы. На следующей неделе ситуация вокруг романа стала критической. Я узнала об этом от Коршунова, который мониторил развитие событий через свои юридические каналы. «Вероника Александровна, ваш противник терпит полное фиаско», сообщил он во время нашей встречи. «Стройбанк» отозвал кредитную линию на 50 миллионов, сославшись на изменение оценки кредитного риска. «Метаинвест» требует досрочного погашения займа. А самое интересное, Следственный комитет начал проверку по факту возможной коррупции в сфере госзакупок. На основании чего? Той самой записи, где Роман обсуждает договоренности с чиновниками. Формально этого недостаточно для уголовного дела, но хватает для начала проверки а в процессе расследования могут всплыть дополнительные факты. Значит, он окончательно загнан в угол? Похоже на то. По информации от коллег, он пытается продать остатки активов, чтобы расплатиться с кредиторами, но в текущих условиях покупателей мало, а цены неприлично низкие. Через две недели Анна Петровна принесла свежие новости. Роман Баринов подал документы на закрытие всех своих компаний в регионе. Офисы пусты, сотрудники уволены. По слухам, он уехал, даже не дожидаясь завершения всех процедур. А долги? Остались. Кредиторы будут взыскивать с того, что удастся арестовать. Но основные активы он, видимо, успел вывести заранее. Я кивнула. Это было типично для таких людей. Исчезнуть в критический момент, оставив после себя хаос и долги. Никаких извинений, никакого признания вины. Просто бегство. А где он сейчас? Неизвестно. Некоторые говорят, что видели его на вокзале с чемоданами. Но это могут быть и слухи. Через месяц состоялось окончательное заседание суда по опеке над Матвеем. К тому времени наши с Димой отношения стабилизировались. Мы научились быть цивилизованными разведенными родителями. Судья, та же женщина, что рассматривала наш первый иск, выглядела удовлетворенной. «Должна отметить, что стороны продемонстрировали зрелый подход к решению спорных вопросов. Учитывая интересы ребенка и пожелания обеих сторон, суд определяет местом жительства несовершеннолетнего Алексеева Матвея Дмитриевича место жительства матери. Дима сидел спокойно, без протестов. Мы заранее договорились об этом решении». «Порядок общения с отцом», — продолжила судья, «устанавливается по взаимному согласию сторон». «Каждые вторые выходные, две недели летних каникул, участие в школьных мероприятиях по согласованию». «Ваша честь», — поднялся Дима. «Хочу заявить, что полностью согласен с решением суда и обязуюсь его соблюдать». «Хорошо. Дело закрыто». Выходя из зала суда, мы шли рядом молча. У машины Дима остановился. «Ты справилась», — сказал он просто. «Справилась с Романом». «Со мной. С ситуацией. Матвею повезло с мамой. Матвею повезло, что у него есть два родителя, которые, наконец, научились ставить его интересы выше своих амбиций». «Справедливо. А что дальше?» «Дальше мы завершаем раздел имущества и расходимся цивилизованно. У нас есть общий сын, но больше нас ничего не связывает». Дима кивнул. «А ты сможешь меня простить когда-нибудь?» «Прощение — это не восстановление доверия», — ответила я. «Возможно, со временем я прощу тебя как человека, но доверять тебе как партнеру по жизни уже никогда не буду». «Понимаю». Он протянул руку. Я пожала его руку. «Спасибо за то, что в итоге выбрал правильную сторону. Лучше поздно, чем никогда».